733. -е. Матерь Агни-йоги. Учение Христа и учение живой этики связаны преемственной связью. Учение живой этики есть как бы его продолжение, но на уровне более полного и широкого развертывания тех положений, которые были даны в Евангелии, вернее всего того, что дошло и не дошло до нас, не видим противоречий ни в чем. Под углом зрения учения живой этики Понимание евангельских формул, кратких и четких, становится углубленным и огненным. Источник един и едино сокровенное учение жизни. Надо уметь отличать учение Христа от того, что позднее создано церковью и нагромождено на него.